Глава 19. Лира. Вернули домой. Насчёт Асмунда можешь не беспокоиться. Ноги его не будет рядом с тобой. Мама всегда такая спокойная и уравновешенная, но сейчас из её горла рвётся рык. А ногти на руках удлиняются, грозя превратиться в когти. Маме требуется несколько минут, чтобы усмирить свою драконицу. И вскоре, а её ярости свидетельствуют только вспыхивающие в зелёных глазах огненные искры, Я не сомневалась, что она сразу же меня поймёт. Испытываю облегчение, а ещё привычное чувство зависти, но не к ней, а к своей сестрёнке Кире. Мы с сестрой полностью схожи лицами. Однако есть в нашей внешности две большие разницы, из-за которых нас никогда не путали. Первая Кира огненно-рыжая, а я блондинка, а вторая именно ей достались от матери изумрудные глаза. Мои же голубые. Этим я в отца того самого отца, который стоит тут же, опираясь локтем на столешницу, и сверлит меня мрачным взглядом. Всё ещё злиться? Однако едва я смотрю в его сторону, он отводит глаза. Надеюсь, сейчас, после того, как я рассказала о том, что произошло в библиотеке, ему стыдно из-за того, что он рычал на Дариана. И всё-таки, продолжает мама, и от следующих её слов моё настроение стремительно портится. Лучше будет, если в ближайшее время ты не будешь видеться с магистром «На кону твоя репутация. Помнишь земную притчу? Ложки нашлись, а осадок остался. Но я же поступила в академию. Как я буду учиться?» «Несколько месяцев побудешь на домашнем обучении». Мама бросает взгляд на отца в поисках одобрения. Повернув голову, успеваю заметить его кивок. «Если ты права, — уже мягче говорит мама, — и тебе не померещился голос твоей второй ипостаси, то до пробуждения осталось совсем немного». Риан говорил, что до нескольких месяцев переплетаю пальцы перед грудью и изо всех сил стискиваю руки, чтобы не показать своего огорчения. Однако выдаёт просевший голос. И я до боли закусываю нижнюю губу, чтобы не разрыветься. Как он может быть её парой? не выдерживает отец. Он её старше как минимум на 150 лет. И что? невозмутимо отвечает мама. Разве для истинных это так важно? Драконы живут и до тысячи, и до двух. И, между прочим, когда мы с тобой познакомились, ты был старше меня на сотню лет. Меньше. Ах, прости, на восемьдесят девять. Существенная поправка. Я не могу удержать улыбку, понимая, что мама подначивает отца в своей обычной манере. Но и он за словом в карман не лезет. А как же твоя подружка Делина? Неужели откажешь ей от дома? Сейчас в голосе отца появляется исследовательский интерес с нотой извительности. И я понимаю, на чем он основан. Отдец всегда терпеть не мог Делину с её болтовнёй ни о чём, ну и как разнощика последних новостей. Она знала на что шла, пожимает плечами мама. Конечно, мне её жаль, но счастье дочери дороже. А Делину я предостерегала, что в вашем мире брак без истинной связи может оборваться в любой момент. В вашем? Левая бровь отца многозначительно ползёт вверх. Ой, не придирайся, Айв. Конечно же, в нашем Мама улыбается, а я ловлю взгляд отца, устремлённый на её губы, и мне становится неловко. Кажется, я здесь лишняя. Вот только они вместе, навсегда, на всю жизнь. А у меня впереди неизвестно сколько дней, если не месяцев ожидания. Думаю об этом с тоской. Я пойду к себе, да? спрашиваю я дрогнувшим голосом и не дожидаясь ответа от вечно влюблённых друг в друга родителей, разворачиваясь, направляюсь к выходу. Меня никто не останавливает. Просыпаюсь поздно с ощущением неправильности происходящего. Открыв глаза, некоторое время разглядываю знакомые фрески на потолке, с трудом соображая, где я. Чёткое понимание это мой родной дом, но почему-то я не должна быть здесь. А потом вспоминаем мгновенно и всё сразу: помолвка, бассейн, город, библиотека, ну и, конечно же, в центре этого хаоса он магистр Дариан Вальгард. В груди возникает горькое ощущение потери. Понимая, что родители правы, мне нельзя сейчас быть в академии. Маура, забросив весть о моём грехопадении родителям через свою служанку, отправилась разносить пикантную сплетню дальше. Отец уже послал за ней своих людей. Однако даже если её найдут и запрут где-нибудь на пару месяцев, едва ли это поможет. Ведь очевидно, что достаточно ей рассказать о том, что она видела паре человек, и людскую молву не удержишь. Да, родители правы, но всё внутри протестует. Проснувшиеся стихии бродят хаотично по телу. Огненная обжигает языками пламени, ледяная запускает потоки мурашек. Перекличка жара и холода вызывает напряжение и томительные ощущения внизу живота, в груди, в корнях волос на затылке, заставляя их вставать дыбом. Поглаживая пальчиками чешую дракона, прикасаюсь к ней губами. И мне кажется, что она откликается, усиливая мучительно приятные ощущения. Нет, так продолжаться не может. Я себе с ума сведу. Нужно заняться чем-нибудь. Решительно сажусь на кровати, откидываю тончайшую ткань балдахина, заряженную магией для защиты от насекомых и духоты, и на меня обрушивается летняя жара. Створка окна чуть приоткрыта, занавеска застыла в неподвижности. Ни дуновения ветерка, ни сквозняка. стою и быстро опускаю полог за собой, чтобы сберечь прохладу и не допустить слишком большого расхода бытовой магии. Итак, чем же себя занять? Но ну, утром это несложно. Прикасаюсь пальчиком к кристаллу, вмонтированному в спинку кровати, вызывая камеристку. Пару часов я буду в руках милы. А вот дальше сложнее. Впереди несколько дней. О том, что они могут превратиться в месяцы, даже думать не хочу. Домашнее обучение Не может быть, чтобы мама не разрешила мне хоть иногда видеться с ним. Вы сегодня так терпеливы, госпожа, улыбается моя служанка, закончив укладывать мои волосы в сложную, но удобную причёску. Раньше всегда спешили. Я каждый раз боялась повыдёргивать ваши прекрасные волосы. Рассеянно киваю. Но ну, не объяснять же ей, что я просто тяну время, что я боюсь каждой минуты сегодняшнего долгого дня. Пару дней, и я привыкну. А пока что я всё ещё там, с ним. Закусываю губу и судорожно выдыхаю. Терпение. Завтрак, Мила. Вам подать в комнату или спуститесь в малую гостиную? А мама? Их сиятельство сегодня ни свет, ни заря умчались куда-то. По-моему, они даже толком не поели. Братья? Ваш старший брат Кристор ещё не вернулся из столицы. Близнецы? Знаю, Мила. Они перед учёбой всегда отправляются в горы. Ну, а младшенький с няней в замке у моря. Ну вот, даже поболтать о том о сём, чтобы отвлечься не с кем. Когда Кристор вернётся, неизвестно? Кто ж его знает, госпожа? Он всегда исчезает и появляется неожиданно. Вздыхаю. Хорошо, мила, я пойду в сад. Пусть мне подадут завтрак в мою любимую беседку. Много не надо. Сок и творог. Ну, вот и все мои дела на сегодня. После завтрака я слоняюсь по саду, а потом неожиданно во мне просыпается здоровая злость. Я всегда находила кучу дел в замке. Дело не в том, что мне нечем заняться, а в том, что не хочется. И от этого не хочется я жутко устала. Нужно просто начать. В любое дело надо втянуться. У меня учеба скоро, и не важно, что вся практика будет проходить дома. Здесь прекрасный полигон, на котором мы с Кирой, Рагом и Римгом чего только не перепробовали. Невольно улыбаюсь, вспоминая, как после особенно интересных экспериментов отец устраивал нам выволочку из-за очередного выхода за границы полигона. Вот там я сейчас и потренируюсь. Лучший способ привести в порядок мысли это создать несколько плетений. Я, конечно, мало что умею, но даже простенькие вещи вроде охлаждения стакана воды требуют сосредоточения. Чуть отвлечёшься, и или стакан лопнет, или на соседнем дереве сосульки появятся. Отгоняя воспоминания о том, как я нечаянно намочила корочку льда в бассейне одного неодетого дракона. Вот только не это. Не надо сейчас о нём думать. Приняв решение, отправляюсь к себе переодеваться в удобную для тренировки одежду. На этот случай у меня несколько вариантов мужских штанов и рубашек. Выбираю самые лёгкие ткани. Мило помогает распустить шнуровку платья. Дальше я справляюсь сама. А ее отправляю с распоряжением отнести на полигон все, что может понадобиться. Несколько кувшинов с водой, свечи и ворох лучин. Настроение заметно улучшается. Вот так и надо. Загрузить себя по самую макушку, чтобы не раскисать. Отправляюсь на самый дальний край, за которым только решетка, отделяющая территорию замка от леса. Начинаю я с огня. Ледяная стихия меня слушается лучше. А как говорит отец... Больше всего нужно уделять внимание тому, что не получается. Я легко зажигаю пару свечей, затем понемногу увеличиваю расстояние до цели, пока не упираю спиной в решётку. Огненные шарики послушно срываются с пальцев и по ровной, классически вычерченной дуге отправляются к воткнутым в землю лучинкам. У меня получается при взойти мой лучший результат и зажечь одновременно пять из них. До сих пор удавалось только 3. Ну а самое главное, в голове больше никаких посторонних мыслей до тех пор, пока за моей спиной не раздается знакомый голос, которому я рада меньше всего. «Так и знала, что найду тебя здесь!» С той стороны решетки стоит Маура. У меня глаза расширяются от изумления. «Ты? Что тебе здесь нужно?» Ожидаю, что моя бывшая подруженька опять начнет с обвинений, но она неожиданно опускает голову. «Я хочу извиниться!» «Даже не знаю, что сказать!» Молчу в ожидании продолжения. Я поняла, что тебе Ас действительно не нужен, и что у тебя роман с ректором. Закатываю глаза. Что вот ответить? Что её любимый напал на меня в библиотеке, а Дариан спас в последний момент? Но это явно не то, что её обрадует. Отрицать отношения с Дарианом смысла тоже нет. Поэтому задаю простой вопрос. И поэтому ты побежала всем рассказывать? Что ты? Поднимает на меня испуганные глаза. Я никому. Ну да, ну да, хмыкаю я. Твоя служанка это, конечно же, не ты. Маура даже и не думает смущаться. Она отрицательно мотает головой. Не я, поверь мне, это Асмонт. Да что ты? Я правду говорю. Я ведь когда вас увидела, сразу к нему побежала, чтобы рассказать, что ты с ректором милуешься. Думала, он сразу от тебя откажется, но он запретил. Сказал, что ты всё равно ему подходишь, и женится он только на тебе. И ты послала служанку к моим родителям? Не я, а он, чтобы они тебя забрали и ректор тебя не получил. И ты хочешь, чтобы я поверила в то, что твоя служанка слушается его, а не тебя? Маура краснеет, и на глазах её выступают самые настоящие, непритворные слёзы. Она отводит взгляд и всхлипывает. Он и она, но, ну, в общем, я их застала. хотела её выгнать, но он запретил. Мне становится противно. И ты подчиняешься ему, словно комнатная собачка? Маура, ты из гравской семьи. Достоинство, честь разве это пустые слова? Что ты понимаешь? Она срывается на крик. Я люблю его. Тишина, с хлипом Мауры. В ветвях дерева по ту сторону забора свистит какая-то птица. Любовь. Люблю ли я Дариана? Кажется, я впервые задаю себе этот вопрос. В сердце появляется щемящая боль. Снова оказаться в его объятиях, вдохнуть аромат сандала и кедра, почувствовать его губы на своих губах. Смогу ли я от этого отказаться, если, скажем, увижу его с другой, с посторонней девушкой? Стану ли я бегать за ним, выпрашивая внимание? Пытаюсь представить себе и не могу. Нет, не стану. Лучше умереть от тоски. Лучше навсегда остаться в одиночестве. Ну что за чушь мне лезет в голову? Скоро появится истинная метка. Он станет моим, только моим. И нет, он не предаст. Я это знаю. Истинные не предают. Да, я помню, что Дариан всё ещё женат. Но из того, что я случайно подслушала в день своего падения в бассейн, они с женой давно не вместе, и не я этому причина. И да, я понимаю, едва ли он был одинок всё это время. В глазах темнеет при мыслях об этом, но отдёргиваю себя. Прошлое это прошлое. Дариан взрослый мужчина. Лира. Голос Мауры врывается в мои размышления. Надо же, я почти забыла о её присутствии. Помоги мне, пожалуйста. Смотрю ей в глаза. Жалко ли мне её? Да, как любое разумное существо, разрушающее свою собственную жизнь. Однако это её жизнь, и не мне решать за неё. И помогать не обязана. Да и не хочу. Всё же спрашиваю. Чего ты от меня хочешь? Помоги мне и себе. Скептически поднимаю одну бровь. Я-то тут при чём? Я слышала разговор, что король дал согласие на твой брак. Я уверена, что твой отец подчинится. Чушь, ты забываешь, что он не просто король, но и мой дедушка. Какая же ты наивная. Когда речь идёт о политике, родственные отношения проигрывают, а королевское слово – закон. Вчера, после того, как твой отец забрал тебя, прибыла госпожа Делина прямо из дворца. Я подслушала, как она сказала мужу, что ей нужно новое платье для церемонии в Драгонвелле. А он? Вопрос вылетает сам собой. Он её выгнал и велел стражам не пускать её в академию. Неужели это правда? Думаю, ты врёшь. Он должен был тебя найти, чтобы это не распускало слухи. Как ты могла оказаться рядом, да ещё и подслушать? Так он меня и нашёл, когда Ас переместился, забрав мою служанку. Я хотела вернуться к себе в комнату. А он меня перехватил и запер в комнате рядом с кабинетом. Я всё слышала. Когда Делина ушла, я начала стучать в дверь и сказала, что могу вам помочь. И он тебе поверил? Хаос, побери, как это глупо. Нет, конечно, но я сбежала через окно. А из академии меня вывел на карете один знакомый парень. Он мне не поверил. Ты можешь тоже не верить, но пойми. Я не хочу, чтобы ты вышла за Асмунда. Я могу отвезти тебя в укромное место. Ты там пересидишь. А твоему ректору скажу, где ты. Надеюсь, когда он узнает, что ты сбежала, поверит. Нет, Маура, я с тобой никуда не поеду. Мои родители решат этот вопрос. уж не беспокойся. Я за твоего Асмунда под страхом смерти не выйду. Разворачиваюсь и иду к дому. След летит. Я жду тебя до темноты. У меня карета. Не оборачиваясь и не отвечаю. Я уже подхожу к заднему крыльцу, когда на встречу выбегает запыхавшаяся Мила. Госпожа, госпожа, там гонец из столицы и госпожа Делина вас срочно требует во дворец. Мороз бежит по коже. Маура не может быть права. Дедушка не станет так поступать со мной. Что случилось, Мила? Зачем мне так срочно в столицу? Мне ж не скажут. Король приказал. Я подготовила для вас одежду. Жестом останавливаю поток её речи. Погоди, Мила. Мои родители вернулись. Госпожа Делина сказала, что их сиятельство уже в столице. И вы должны немедленно отправиться самым быстрым способом через портал короля Ингвара. Переплетаю пальцы и стискиваю руки. Нет. Нет, всё так совпадает с тем, что сказала Маура. Неужели дедушка мог принять такое решение? И если мама там, значит, значит что? Согласилась ли она или рассказала правду? И остановит ли короля то, что Асмун так себя вёл со мной? Оглядываясь назад туда, где оставила Мауру. В заборе есть лазейка, через которую мы с братьями порой сбегали в ближайший лес. Через неё можно выбраться. Я ведь когда-то делилась этим с Маурой. Как активировать выход и его точное место, я, конечно, не говорила. Этот секрет мы с Рагом и Рингом хранили даже от Кристера. Но о том, что такой выход есть в районе полигона, она знает. Поэтому и поджидала там. Погоди, Мила, приготовь горячую воду. Я кое-что забыла на полигоне. Так, давайте пошлём кого-нибудь из слуг. Вода в ванной уже готова, ждёт вас. Нет, я сама схожу. Я быстро, Мила. И напиток мне мой любимый приготовь. Почти бегом направляюсь через парк обратно к полигону. Однако и два остаюсь одна, замедляю шаг. Мне надо подумать, хотя бы минутку. Политика, хаос бы её побрал. Дарен говорил, что этот брак необходим народу Драгонвелла. По крайней мере, сначала говорил, пока не появилось ощущение истинности. Но короли разве думают о чём-то кроме политики? Разве любовь для них важна? И насколько я могу доверять Маури? Ей точно не нужен мой брак с Асмундом. Может и правда отсидеться в укромном месте, когда метка появится, все меня поймут. Проходит минута, затем другая, а я всё ещё не могу принять решение.